Глава 11. На следующее утро, когда я смотрела в телефоне видео, мне позвонили. Аза Холмс? Да. Это Саймон Морис. Полагаю, вы знакомы с Дэвисом Пикетом. Минутку. Я незаметно проскользнула через гостиную, где мама проверяла тесты и смотрела телевизор. Вышла во двор и села подальше, лицом к дому. Вот теперь, здравствуйте. Вы получили от Дэвиса подарок? Да. Ничего, что я разделила его с подругой. Для меня не имеет значения, как вы распоряжаетесь своими финансами. Мисс Холмс, если подросток приходит в банк с большой суммой, это выглядит подозрительно. Поэтому я поговорил с одной из сотрудниц в нашем банке, они примут ваши средства. В понедельник. В 15 минут четвертого. Вам нужно приехать в отделение на углу 86-й улицы и колледж «Веню». Ваши уроки заканчиваются без пяти-три, так что вы должны успеть. Откуда вы? Я внимателен к деталям. Можно задать вам вопрос? Вы только что это сделали, — сухо заметил он. Пока мистер Пикет отсутствует, его делами занимаетесь вы? Это так. И если он вернется, тогда радости и горести его жизни снова будут принадлежать ему. А до тех пор некоторые из них достаются мне. Не могли бы вы перейти к делу? «Я немного беспокоюсь о Ноа». «Беспокоитесь? Ему очень грустно, а рядом нет никого, кто присмотрел бы за ним. Разве у них нет других родственников?» Никого, с кем у Пикетов сохранились бы хорошие отношения. Дэвиса официально признали дееспособным несовершеннолетним лицом и опекуном младшего брата. «Я говорю не об опекуне, а о человеке, который действительно за ним присматривает. Дэвис не отец». Они же не будут одни всю жизнь. А что, если их отец умер? Мисс Холмс, юридическая смерть отличается от биологической. Я верю, что Рассел жив. Но то, что он жив юридически, я знаю наверняка. Законодательство штата считает физическое лицо живым, пока противное не доказано биологической экспертизой, либо пока не пройдет 7 лет с момента, к которому относятся последние свидетельства того, что он жив. Я не о юридическом. Кто о нем позаботится? Но я могу ответить только с точки зрения закона. И в этом контексте его финансами занимаюсь я, домом — управляющая, а Дэвис назначен опекуном. Ваша тревога достойна восхищения, мисс Холмс, но уверяю вас, что юридически все в полном порядке. Итак, завтра в 3.15. Сотрудницу зовут Джозефина Джексон. У вас остались какие-то вопросы по делу? Нет. «Что ж, мой номер у вас есть. Всего хорошего, мисс Холмс». На следующий день я чувствовала себя превосходно, пока мы с Дейзи не поехали в банк. Я вела машину, моя подруга рассказывала, что её новое произведение стало очень популярным, что она получает тонны положительных отзывов, что ей пришлось всю ночь писать сочинения по алой букве, и теперь, когда она выходит на пенсию, у неё появилась надежда выспаться». Я чувствовала себя совершенно нормальным человеком, которому не приходится жить с демоном, заставляющим думать ненавистные мысли. На этой неделе мне лучше, думала я. Наверное, лекарства действуют. И вдруг откуда-то появилась мысль. Из-за лекарства ты потеряла бдительность и забыла утром поменять пластырь. Я была уверена, что поменяла его сразу, как проснулась, прямо перед тем, как чистить зубы, но мысль продолжала настаивать. «Вряд ли ты его поменяла. Скорее всего, это вчерашний пластырь». «Нет, не вчерашний. Я наверняка меняла его во время обеда. Но так ли это?» «Наверное, да. Наверное. Практически уверена. А ведь рана не зажила». «Так и есть. Корочка еще не образовалась». И ты оставила ее, страшно сказать, на целых 37 часов, а бактерии тем временем размножались под теплым, влажным пластырем. Я взглянула на палец. Пластырь был новый. Ты не меняла? Меняла? Точно? Нет, но это определенно прогресс. Я не проверяю болячку каждые пять минут. Да, прогресс. В сторону заражения. Поменяй в банке. «Наверное, уже слишком поздно. Ерунда! Как только инфекция попадет в твою кровь, прекрати, это бессмыслица! Палец даже не покраснел!» «Необязательный признак!» «Пожалуйста, прекрати! Я поменяю пластырь в банке! Ты знаешь, что все уже случилось!» «Я ходила в туалет перед обедом?» — тихо спросила я у Дейзи. «Не знаю, ты села за стол после нас, так что, возможно, ходила. Но я ничего не сказала. Нет, ты не сказала привет, я только что вернулась из туалета». Нужно остановиться и сменить пластырь. Правда, тогда Дейзи решит, что я сошла с ума. Я сказала себе, что всё хорошо, меня просто заклинило мысли. Всего лишь мысли. Но когда снова посмотрела на пластырь, заметила на нём пятнышко. Да, определённо. Кровь или гной. Пятнышко точно есть. Я остановилась на парковке перед магазином оптики и взглянула на ранку. Её края покраснели, в пластырь впиталась кровь. Похоже, его долго не меняли. «Холмси, ты точно ходила в туалет!» «Уже неважно, там инфекция». «Нет, ты видишь красноту?» Я показала на воспаленные края. «Заражение! Очень опасно!» Я редко показываю кому-то свой палец без пластыря, но мне хотелось, чтобы она поняла, это совсем не то, что раньше. У меня в самом деле был повод волноваться, потому что кровь появлялась редко, даже если я ковыряла болячку. Значит, пластырь оставался на пальце слишком долго. Это ненормально. С другой стороны... Мне всегда мерещилось, будто что-то не в порядке, разве нет? И все же сейчас «не в порядке» было по-другому. Я видела явные признаки заражения. «Твой палец выглядит точно так же, как и во все прошлые разы, когда ты впадала в панику». Я выдавила мазь на болячку, рано, а жгло, я наклеила новый пластырь. Мне было стыдно перед Эйзи и страшно. Я думала о красноте, воспалении. Реакция моей кожи на вторжение паразитических бактерий и не могла остановиться. Я ненавидела себя, ненавидела всё это. «Эй!» — сказала Дези, положив руку мне на колено. «Пусть Аза не обижает Холмси, ладно?» Сегодня всё по-другому. Мазь перестала жечь, а значит, бактерии размножаются дальше, проникают в кровь. И зачем я только расковыряла болячку? Почему нельзя оставить её в покое? Зачем постоянно делать рану на пальце? Руки — самая грязная часть тела. Почему бы не щипать мочку уха, живот, лодыжку? Возможно, я погубила себя из-за глупого детского ритуала. А ведь он мне даже не помогает. То, что я хочу знать, непознаваемо, потому что ни в чём нельзя быть уверенным. Тебе станет лучше, если снова нанести мазь. Всего пару раз. «Двенадцать минут четвёртого. Пора в банк». Я отлепила пластырь, намазала палец, наклеила пластырь снова. «Тринадцать минут четвертого. «Хочешь, я поведу?» — предложила Дейзи. Я покачала головой и завела Гарольда. Сдала назад, снова вернулась на парковку. Сняла пластырь, намазала палец. Теперь жгло уже не так сильно. Наверное, бактерии почти все погибли. Или проникли слишком глубоко через кожу, в кровь. Надо посмотреть ещё разок. Как там воспаление? Прошло всего восемь минут, слишком рано делать выводы. Стой! Уже три пятнадцать!» «Холмси», — сказала моя подруга, — «нужно ехать, я поведу». Я опять покачала головой, сдала назад и заставила себя поехать дальше. «Не знаю, как быть», — посетовала Дейзи. «Успокаивать тебя, что всё в порядке, или волноваться вместе с тобой? Есть вообще какой-то верный подход?» «У меня воспаление», — прошептала я. «И я сама виновата. Все время колупаю болячку, и теперь в нее попала инфекция. Я, как зараженная паразитом рыба» плавала у поверхности, чтобы меня кто-нибудь съел. Когда мы, наконец, приехали в банк, я держалась в сторонке. Дэйзи поговорила с администратором, и нас провели в глубину зала, в отдельный кабинет со стеклянными стенами. Стройная женщина в черном костюме положила наши деньги в специальный аппарат, и он зашелестел, пересчитывая банкноты. Мы заполнили несколько бланков, и нам завели два новеньких счета с дебетовыми картами. Их можно получить дней через десять. Женщина вручила нам по пять временных чеков и посоветовала не делать серьезных покупок, по крайней мере полгода, пока вы не освоитесь со свалившимся на вас богатством. Затем начала объяснять, как можно распорядиться деньгами, отложить на колледж, вложить в паевый фонд, облигации или акции. Я старалась ее слушать, но беда в том, что я находилась не в банке, а в своей голове. В потоке мыслей, буквально вопящих, что я обрекла себя на гибель, потому что не меняла пластырь больше суток, что уже слишком поздно. Я чувствовала жар и боль на кончике пальца. А если их чувствуешь, значит, всё происходит на самом деле, потому что физические ощущения не обманывают. Или обманывают. Это случилось, думала я. И это было слишком пугающим и огромным, чтобы называть его чем-то иным, кроме местоимения. По дороге к дому Дэйзи я все время забывала, почему останавливаюсь на светофорах. Отпускала тормоз, поднимала взгляд и видела, ах да, свет же красный. Люди много говорят о преимуществах безумия. Например, доктор Синг однажды процитировала мне Эдгара По. Еще неизвестно, не является ли безумие воплощением величайшего разума. Наверное, она хотела меня утешить, но я считаю, что умственные расстройства слишком переоценивают. Безумие, судя по моему, хоть и скромному опыту, не сопровождается сверхспособностями. Оно повышает интеллект не более, чем простуда. То есть я должна была бы стать блестящим детективом, но в реальности представляла собой самого невнимательного человека на свете. Пока я везла домой Дези, а потом ехала к себе, я не замечала ничего вокруг. Дома я пошла в ванную и пристально изучила ранку. Воспаление прошло, по-моему. А может, свет был недостаточно яркий, и я не рассмотрела. Я помыла болячку с мылом, насухо вытерла, нанесла мазь, наклеила пластырь. Выпила своё обычное лекарство, а через несколько минут овальную таблетку, которую мне велели принимать в случае паники. Таблетка растаяла на языке в смутную сладость, и я стала ждать, когда она подействует. Я не сомневалась, что-то меня убьёт. И, конечно же, я была права. Однажды что-нибудь убьёт тебя, и когда наступит этот день, неизвестно. Постепенно моя голова отяжелела, я опустилась на диван перед телевизором. Сила, чтобы его включить, у меня не осталось, и я просто смотрела на тёмный экран. Из-за овальной таблетки я словно опьянела, но только от переносицы и выше. Тело было таким же, как и всегда, привычно разбитым, ущербным, а вот мозг превратился в жижу. Утратил последние силы, как ноги макаронины у бегуна после марафона. Приехала мама и плюхнулась рядом со мной на диван. «Длинный день», — заметила она. «Ученики — это...» «Ладно, Аза». «Работу мне усложняют родители». «Сочувствую», — ответила я. «А как у тебя день прошёл?» «Нормально. У меня же нет температуры». Она потрогала мой лоб тыльной стороной ладони. «По-моему, нет. Тебе не здоровится?» «Наверное, просто устала». Мама включила телевизор, и я сказала ей, что лягу и начну готовиться к урокам. Я немного почитала учебник истории, но сознание мутилось, как фотоаппарат с грязной линзой. Поэтому я решила написать Дэвису. «Я». «Привет». «Он». «Привет». «Я». «Как дела?» «Он». «Нормально». «Ты как?» «Я». «Нормально». «Он». Давай продолжим неловкое молчание при личной встрече. Я. Когда? Он. В четверг. Посмотрим поток метеоров. Будет здорово, если облака не затянут небо. Я. Отлично. Тогда увидимся. Мне пора. Мама пришла. Мама и правда заглянула в комнату. Что-то случилось? — поинтересовалась я. — Хочешь, приготовим ужин вместе? Мне надо читать. Она вошла, присела на край кровати и спросила... Ты боишься? Немного. Чего? Тут по-другому, без дополнения. Просто боюсь. Не знаю, что сказать, Аза. Я вижу твою боль и хочу ее забрать. Я ненавидела, когда она страдала из-за меня. Становилась беспомощной по моей вине. Ненавидела. Мама гладила меня по голове. Все хорошо, Аза, все хорошо. Я с тобой, я никуда не уйду. Она продолжала играть с моими волосами, и я почувствовала некую отстраненность. Наверное, нужно просто хорошенько выспаться. Наконец сказала мама, солгав мне так же, как и я солгала, но.